Жорж Сименон. Баржа с двумя повешенными. Смотритель шлюза в кудре был тощий человечек с печальным лицом в вельветовом костюме, с недоверчивым взглядом, словом, человек, каких немало можно встретить среди управляющих имениями. Ему было все равно, что Мегре, что полсотни жандармов, журналистов, полицейских из Корбейля,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 Тот мигрей подумал, что у таких честных трудяг с печальными глазами всегда бывают больные жёны, за которыми нужно ухаживать. Когда я зажигал свет, мне послышалось что-то непонятное, а потом, когда я стоял в овне при парку на втором этаже, до меня наконец дошло, что кто-то кричит. Я спустился вниз. Выйдя к шлюзу, я смутно различил чёрную массу у самой плотины. Что там происходит? крикнул я. На помощь! позвал кто-то хриплым голосом. Какого дела вы там делаете, спросил я. На помощь снова донеслось до меня. Я сел в свой ялик, чтобы отправиться туда, и увидел, что это остролябия. Уже светало, и я узнал старика Классенса на её палубе. Могу поклясться, что он всё ещё был пьян и не представлял себе, как и я, почему барка оказалась у плотины. Собака была отвезана, и я даже попросил его придержать пса. Ну вот и всё. Его больше всего беспокоило, что баржу прибило к плотине. И будь течение здесь посильнее, то посудина могла бы даже пробить её. А то, что на борту, кроме пьяного старого кановода и огромной овчарки, было двое повешенных мужчина и женщина, его не касалось. Отчлененное от стрелебя находилось на том же месте в 150 м от берега, а охранявший её жандарм, чтоб согреться, ходил взад-вперёд по дороге, предназначенной для тягловых лошадей. Это была старая баржа без двигателя, конюшня, как называют суда, которые ходят в основном по каналам и имеют на борту лошадей. Проезжавшие мимо велосипедисты оглядывались на сероватую посудину, о которой уже 2 дня писали все газеты. Как водится, когда дело поручалось комиссарам Игры, никаких новых сведений от него нельзя было добиться, и все занимались расследованием по своему разумению. Свидетели были уже опрошены раз по 50. Сначала жандармерией, потом полицией Корбея, судейскими, репортерами. «Вот увидите, это дело рук Эмиля Градю», — говорили комиссары. А Мегре после двухчасового допроса Эмиля Градю вернулся на место происшествия с брезгливым видом, засунув руки в карманы своего толстого пальто и рассматривая унылый пейзаж так, словно собирался купить участок в этих краях. Его интерес вызвал не шлюз Кудре, в который уткнулась баржа, а шлюз Ла Сен-Гетто в 8 километрах выше по течению. В общем, Ла Сен-Гетто мало чем отличалась от Кудре, а поселки Марсан и Сен-Пор находились на другом берегу и достаточно далеко. Вблизи только и можно было видеть, что спокойную гладь воды, окаймленную зеленую порослью, да кое-где котлован старого песчаного карьера. Но в Ла Сен-Гетто было бестро, Так что экипажи судов старались изо всех сил, чтобы провести ночь там. Это было настоящее бистро для моряков, где продавали хлеб, консервы, колбасу, такилаж и овёс для лошадей. Можно сказать, в этом бистро Мигрей провёл своё расследование, не привлекая к себе внимания, выпивая время от времени стаканчик вина, сидя у очага, выходя на прогулку, а хозяйка, белобрысая, почти как альбиноска смотрела на него со смесью уважения и иронии. С вечера среды удалось узнать следующее. Когда начинало смеркаться, эглон седьмой, небольшой буксир из верховьев Сены, привёл к шлюзу Ласинжеты, словно к вочка цеплят 6 барж. Шёл мелкий дождь. Пришвартовав суда, мужчины собрались в бистро на аперитив, а смотритель шлюза направился к своим рычагам. Астралябия показалась из-за поворота полчаса спустя, когда уже совсем стемнело. Старик Артур Артс, шкипер, стоял за штурвалом, а Классенс шёл по дороге перед лошадьми с перекинем через плечок на ту. Астралябия перешвартовалась к хвости каравана Барш. Классенс отвёл лошадей на борт. В это время никто не обратил на них внимания. Было около 7 вечера, и все уже отоужинали, когда в бистро вошли Арц и Классенс и сели перед очагом. Шкипер Эглона седьмого вёл беседу, а двое стариков сидели молча. Хозяйка альбиноска с ребёнком на руках 4 или 5 раз наливала им виноградной водки. Всё было так. Теперь Мигре это понимал. Все посетители были более или менее знакомы. Они входили, жестом приветствовали собравшихся и молча усаживались за стол. Время от времени заходила какая-нибудь женщина закупить продукты на завтра и бросить на ходу выпивающему мужу: "Долго не засиживайся". То же самое сделала и Эмма, жена арца, купившая хлеба и яйца кролика. В вот сетовом моменте каждая деталь приобретает особенное значение, каждое свидетельство становится чрезвычайно важным. Так считал Мигрей. Вы точно помните, что около 10 часов, когда Артур Артс уходил, он был пьян? Сильно пьян, как всегда, ответила хозяйка. Он был бельгиец, славный малый. Молча сидел в углу и пил до тех пор, пока у него оставались силы, чтобы вернуться на борт. А канавод Классенсу этому надо было больше. Он задержался ещё на четверть часа, потом ушёл, но вернулся, потому что забыл здесь свой кнут. До Сингапура всё было понятно. Не трудно было представить себе берег Сены, ночь над шлюзом, буксир впереди шести шаланд, а за ними баржу Арца. На каждом судне фонарь на конюшне, а над всем этим бесконечный мелкий дождь. Около половины 10:00 Эмма с продуктами вернулась на баржу. В 10:00 туда пришёл Арц, сильно пьяный, как утверждала хозяйка бистро. А в десять с четвертью на Астролябию отправился иконовод. Я ждала, когда он уйдет, чтобы закрыться. Моряки ложатся спать рано, а в бестро уже никого не было. Вот и все надежные сведения, которые можно проверить. А с этого момента никакой точной информации. В шесть утра шкипер Буксира удивился, не увидев Астролябию позади своих шаланд. А немного погодя, он заметил, что швартовы были перерублены. В то же время смотритель шлюза в Кудре, ухаживавший за больной женой, услышал крики старого канавода. Потом он увидел баржу, уткнувшуюся в плотину. Собака на палубе была отвязана. Канавод, проснувшийся от толчка, ничего не знал и утверждал, что как обычно всю ночь спал в конюшне. Потом позади каюты обнаружили повешенного арца. Он висел не на верёвке, а на собачьей цепи. След за этим, за занавеской, закрывающей умывальник, нашли его жену Эмму, висящую на простыне. Но это было ещё не всё. Перед отплытием шкипер буксира Эглан VII напрасно звал своего моториста Эмиля Градю. Он исчез. Это дело рук Градю. Так считали все, и вечером в газетах можно было прочитать такие заголовки: Градю замечен в окрестностях Сенпоры. Охота за человеком в лесу ружо. Кубышка папаши Артса не обнаружена. Все утверждали, что у старины Артса была кубышка, и даже сходились во мнении по поводу ее содержимого – 100 тысяч франков. Почему? Это целая история, хотя на самом деле все очень просто. 60-летний Артс, у которого было двое взрослых женатых сыновей, вторично женился на Эмми, грубой бабе из Страсбурга, которой было всего 40.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 Но уверен, когда мы полмесяца были без работы в Альфар-Виде, а астролябия стояла под подгрузкой, Эмиль Городю часто встречался с ней, даже средь бела дня. Каково? 23-летний Эмиль Городю был, несомненно, законченным подлецом. Через сутки его подыхающего от голода задержали в лесу ружуо, километров в пяти от Ла Сингеты. «Я ничего не сделал», – вопил он жандармам, стараясь уклоняться от ударов. Этот плюгавый, нездоровый и неприятный мерзавец в кабинете у мигре в течение 2 часов упрямо твердил: "Я ничего не сделал. Тогда почему ж ты сбежал? Это моё дело". Судебный следователь, убеждённый в том, что Градю спрятал кубышку в лесу, устраивал одно прочёсывание за другим, но всё напрасно. В этом было что-то неизбывно унылое, как та река с утра до вечера, отражающая в своих водах небо. В пакете верениц судов, возвещающие о своём подходе гудками сирены, один гудок на каждую идущую за буксиром баржу, и друг за другом проскальзывающие сквозь шлюз. Тем временем, пока женщины занимались с детьми на палубе и наблюдали за манёврами, мужчины поднимались в бистро пропустить по стаканчику, потом тяжело ступая возвращались на борт. Да, он спёкся, сказал Мигре один из его коллег. Однако Мигре, мрачный, как сама осена, Мрачный, как канал под струями дождя, снова пошёл к шлюзу и уже не смог от него отойти. Так бывает всегда: когда дело кажется совершенно ясным, никому не приходит в голову вдаваться в детали. Все вокруг считали, что преступление совершил Градю, а он настолько подходил для этой роли, что иного мнения и быть не могло. Однако теперь были уже результаты двух скрытий, которые приводили к интересным выводам. Так в отношении Артура Арца доктор Поль написал: Лёгкая травма в основании подбородка. По степени трупного окоченения и содержимого желудка можно заключить, что смерть от удушения наступила между 10 часами и половиной 11-го. Итак, артис вернулся на баржу в 10 часов. Хозяйка бистро сказала, что Клоссен последовал за ним через четверть часа, а сам Клоссен утверждал, что сразу же отправился к себе в конюшню.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 «Вы не слышали никакого шума?» Он не знал, не мог этого знать. Он заснул, а когда проснулся, увидел, что баржа оказалась посреди реки, прижатой к плотине. Было по этому поводу еще одно свидетельское показание. Но можно ли принимать его всерьез? Его дала госпожа Кутюрье, жена шкипера Иглона Седьмого. Полицейский комиссар Карбея допросил ее в числе других, прежде чем разрешить каравану продолжить свой путь к каналу Луэн. Протокол допроса лежал у Мигре в кармане. Вопрос: Вы ничего не слышали в течение ночи? Ответ: Не берусь присегать. Вопрос: Скажите, что вы слышали? Ответ: Это было так смутно. В какой-то момент я проснулась и посмотрела время на будильнике. Было без четверти 11. Мне показалось, около буксира кто-то разговаривает. Вопрос: Вы не узнали голоса? Ответ: Нет, но я подумала, что это у гряду свидание с Эммой. И я сразу снова уснула. Можно ли было исходить из этого, даже если и так, что это доказывало? Ту ночь буксир "Шесть барж" и астролябия провели перед шлюзом. В отношении Арца заключение судебного врача было чётким. Он умер от удушения между 10 часами и половиной одиннадцатого. Но дело осложняло второе заключение, касавшееся Эммы. На левой щеке имеются кровоподтеки, причиненные тупым орудием или ударом кулака. Что касается смерти от удушения при повешении, то она наступила около часа по полуночи. Мегре все глубже и глубже погружался в замедленную и тупую жизнь Ласингеты, как будто только в ней он был способен размышлять. Самоходная баржа, на которой развивался бельгийский флаг, напоминала ему о Теодоре, сыне Арца, который, должно быть, прибыл в Париж. В то же время этот флаг навёл его на мысли о джинне, в бутылку, которая более чем наполовину опорожнёна, обнаружили на столе в каюте. В ней всё было перевёрнуто вверх дном, даже обшивка матраса была в спорота, и клачки её разбросаны по полу. Не было сомнения, что здесь искали кубышку со 100.000 франков. Первые дознаватели утверждали: всё очень просто. Имель Градю убил Арца и Эму. Потом он напился и стал искать кубышку, которую спрятал в лесу. Вот только да, вот только доктор Пол при вскрытии тела Эммы обнаружил в её желудке то количество спиртного, которое не доставало в бутылке. Так что это значит? А что джин выпила Эмма, а не гродю? Отлично отвечали дознаватели, убив Арца, гродю напоил его жену, чтобы облегчить себе задачу, так как знал, что она женщина крепкая. Если им верить, Градю и его любовница оба были на борту от 10 до 1:30 11-го, когда умер арт и в полночь и в час по полуночи время смерти Эммы. Разумеется, такое было возможно. Всё было возможно. Только Мигре хотел, как бы это сказать, хотел научиться мыслить так, как мыслили люди на барже. Как и все другие, он был суров с Эмилем Градю. Целых 2 часа он держал его как на угольях. Для начала Мигре взял его на пушку, как говорят на набережной Орфевр. Послушай, старина, ты заморолся, это ясно как день. Но откровенно говоря, я не думаю, что ты убил обоих. Я ничего не сделал. Конечно, ты их не убивал, но сознайся, что ты двинул таки старика. Протим он сам виноват. Он вам мешал, и ты защищаясь, я ничего не сделал. Я уверен, что ты не трогал ему, ведь она была твоей любовницей. Вы напрасно тратите время, я ничего не сделал. Тогда Мигре стал ещё суровее, и в голосе его зазвучала угроза. Ах так? Ладно. Посмотрим, что ты запоёшь на барже с двумя трупами. Но Градю даже не моргнул перед перспективой следственного эксперимента. Как вам угодно. Я ничего не сделал. Даже если найдут кубышку, которую ты припрятал. И тогда Эмиль Градю улыбнулся. улыбнулся с жалостью, улыбнулся с видом превосходства. В тот вечер только одна самоходная баржа и одна на конской тяге оставались на ночь в Лос-Итангете. Жандарм по-прежнему нес дежурство на палубе Астролябии и был немало удивлен, когда Мегре, взбираясь на борт, заявил «Мне уже поздно возвращаться в Париж, лягу спать здесь». Слышался плеск воды о корпус судна до шаги жандарма, который, боясь заснуть, ходил взад-вперёд по палубе. Вскоре несчастный жандарм стал задаваться вопросом, а не сошёл ли мигре в ума. Он один произвёл столько шума, словно в трюме отвязали обеих лошадей. Извините, дружище, это Мигре высунулся из люка. Вы не могли бы пойти поискать для меня кирку? Ну и ну. Идти искать кирку в два часа ночи в таком месте. Все же жандарм разбудил смотрителя шлюза с печальным лицом. У него оказалась кирка, так как при доме был сад. А для чего она понадобилась вашему комиссару? Да я, знаете ли... Они многозначительно переглянулись. А Мегрей вернулся с киркой в каюту, и с тех пор больше часа жандарм слышал оттуда глухие удары. «Послушайте, дружище». Это снова был Мегре, потный и тяжело дышащий, который просунул голову в люк. «Пойдите, позвоните от моего имени. Пусть следователь приедет завтра пораньше, и пусть распорядится, чтобы привезли Эмиля Градю». Никогда еще смотритель шлюза не был таким мрачным, как тогда, когда вез к барже следователя и Эмиля Градю между двумя жандармами. «Нет, клянусь вам, что ничего не знаю». Мигре спал на койке арца. Он даже не извинился, сделав вид, что не замечает, как было шонам лёт следователь тем, что увидел в каюте. Пол здесь был снят. Под ним оказался слой цемента, разбитый ударами кирки, так что беспорядок был полный. "Входите, господин следователь. Я лёг очень поздно, поэтому ещё не успел привести себя в порядок". Он раскурил трубку. Где-то натыскал несколько бутылок пива и принялся наливать. Входи в гродю. А теперь, что теперь спросил следователь? Всё очень просто, сказал Мигре, потягивая трубку. Я объясню вам, что произошло той ночью. Знаете, с самого начала меня поразило то, что старик Артс был повешен с помощью цепи, а его жена с помощью простыни. Я не понимаю. Сейчас поймёте. Поручитесь в полицейских сводках, и я клянусь вам, Не найдёте такого случая, когда кто-нибудь повесился бы на проволоке или цепи. Может это показаться странным, но это так. Самоубийцы люди как правило изнежены, и сама мысль о том, что звенья цепи переломают им хрящи горла, защемят кожу на шее, значит Артура Арца убили. Да, я пришёл к такому выводу. Тем более что ссадины у него на подбородке подтверждают, что цепь, которую набросили ему на шею сзади.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 Это настолько очевидно, что для храбрости ей, никогда не пившей, понадобилось вылакать пол-литра джину. Вспомните, что говорится в заключениях судебного врача. Я помню. Итак, мы имеем дело с убийством и самоубийством. Убийство было совершено примерно в четверть одиннадцатого, а самоубийство в полночь или в час ночи. Все остальное просто. Следователь смотрел на него с недоверием. а Эмиль Градю с насмешливым любопытством. «Уже давно», — продолжал Мегре, — «Эму, не получившую того, на что она рассчитывала, выходя замуж за старика Артса и бывшую возлюбленную Эмиля Градю, преследовала мысль завладеть кубышкой и сбежать со своим любовником. И вот ей представляется случай. Артс возвращается на борт сильно пьяный. Градю в двух шагах на борту буксира». Еще когда Эмма ходила в бестро за покупками, она заметила, что ее супруг уже тепленький. Она отвязывает собаку и ждет с цепью в руках, чтобы набросить ее мужу на шею. Но, попытался возразить следователь, одну минутку, дайте мне договорить. И вот Артс мертв. Опьяненная своей победой, Эмма бежит за градю. Не забывайте, что жена шкипера-буксера слышала голос около своего судна без четверти одиннадцать. Это так, Градю? Да, так. Парочка отправляется на баржу искать кубышку. Роется повсюду, даже в матрасе, но не находит пресловутых ста тысяч франков. Это так, Градю? Да, так. Время идет, и Градю теряет терпение. Держу пари, он даже начинает думать, что его одурачили, что сто тысяч франков и не было вовсе. Эмма клянётся, что были. Но какой от них прок, если их невозможно найти? Они продолжают поиск. Наконец, гродю это надоедает. Он понимает, что его могут привлечь к ответственности, и он хочет бежать. Эмма тоже хочет бежать с ним. Извините, пробормотал следователь. Да подождите. Я говорю, что она хочет бежать с ним. А поскольку у него нет желания обременять себя женщиной, у которой даже нет денег, Он прежде чем ударить, бьёт её кулаком по лицу. Сойдя на берег, он перерубает швартовый баджи. Это так Градю. На этот раз Градю колеблется с ответа. Вроде бы всё, говорит заключение мигра. Если бы им удалось найти кубышку, то они сбежали бы вместе или же попытались бы выдать смерть старика за убийство. А так как этот номер не прошёл, обезумевший Градю стал скрываться в окрестностях. Когда Эмма пришла в себя, баржа скользила по поверхности воды, а повешенный раскачивался рядом с ней. Никаких надежд, правда? Даже надежды на бегство. Для этого надо было бы разбудить Классенца, чтобы он багром причалил лодку к берегу. Все пропало. И тогда она решает покончить с собой. А поскольку ей не достает храбрости, она сначала выпивает джину, а потом выбирает простыню из мягкой ткани. Это так, Градюр? спрашивает следователь, глядя на мирзавца. Раз комиссар так говорит? Но погодите, настаивает следователь. Где доказательства того, что он не нашёл кубышку и как раз для того, чтобы её спрятать? Тогда Миграт отдвинул ногой несколько кусков цемента и показал на устроенный там тайник, и лежащие в нём бельгийские и французские монеты. Теперь вы понимаете? Более или менее, не очень уверенно пробормотал следователь.